С середины июня до конца июля 1963 года Францию сотрясала сущая эпидемия грабежей, да то ли небывалая и впредь не неповторявшаяся. Грабили банки, ювелирные магазины и почтовые отделения. Подробности об этом можно найти в аналог полиции. Во всех концах страны в банке что ни день врывались гангстеры с пистолетами, обрезами, автоматами – Еще того чаще случались налеты на ювелирные магазины. Бывало, едва успевали снять показания с потрясенных, порой окровавленных хозяев и приказчиков, как полицейские вызывались по соседству. Там было то же самое. Двух банковских служащих в разных городах застрелили при попытке оказать сопротивление грабителям. И к концу июля обстановка так накалилась, что на помощь полиции были призваны «Core де de Sécurité. Республиканский корпус безопасности, сокращенно КРС. Отряды по борьбе с беспорядками, впервые вооруженные автоматами. Клиенты банков быстро привыкли к тому, что в вестибюлях их встречает постовой или два постовых в синей форме, держа оружие наготове. готове. Банкиры и ювелиры осаждали правительство негодующими жалобами, и полиции было приказано участить ночные обходы, но пользы это не принесло. Потому что орудовали отнюдь не профессиональные взломщики-умельцы, вскрыватели сейфов, а просто бандиты, чуть что начинавшие палить на прополуе. Среди бела дня в рабочие часы появлялись в магазинах и банках 2 три человека в масках и с оружием. Слышался повелительный возглас Хот-лемен! Руки вверх! К концу июля удалось ранить и задержать троих, порознь, разумеется. Двое оказались обыкновенными рецидивистами, стакнувшимися с УАС, Третий – дезертиром из бывших колониальных частей, ныне, как он вскоре признал, уасовцем. Насколько хитроумно их не допрашивали, никаких объяснений, почему по всей стране происходят грабежи, не добились. Налетчики твердили, что патрон просто-напросто указал такой-то банк или магазин. Наконец, полиция пришла к выводу, что они и правда не знают, зачем все это делается. Им обещана была доля из добычи, а они грабили по наводке. Ясно было, что наводка уасовская, и что тайной армии зачем-то срочно понадобились деньги. Но лишь в начале августа и совсем иначе выяснилось зачем. А к концу июня эта охота за наличными деньгами и драгоценностями приняла такой размах, что расследование припоручили комиссару Марису Бувье, многоопытному начальнику сыскной бригады уголовной полиции. Стену его, на удивление тесного, заваленного бумагами кабинета в главном полицейском управлении на набережной Орфевр-36, украсила диаграмма роста награбленной суммы. Похищенным наличным приплюсовались приблизительные цены краденных драгоценностей. Во второй половине июля сумма превысила 2 миллиона новых франков, то бишь 400 тысяч долларов. Часть этих денег, вероятно, ушла на организационные расходы и оплату исполнителей. Но и за всеми вычетами остаток, по подсчетам комиссара, был весьма внушительный. В последних числах июня на стол начальнику СДК генералу ГИБО, положили донесение его римского резидента. Сообщалось, что трое главарей УАС, Марк Роден, Рене Монклер и Андре Кассон, уселились вместе в дорогом отеле близ Виа Кондотти, в центре города. Сняли, должно быть, за бешеную цену два верхних этажа для себя и для охраны восьми отборных ветеранов иностранного легиона, и на улицу не выходят. Думали, было, что у них там совещание. Но, очевидно, они просто приняли усиленные меры предосторожности, опасаясь участия Антуана Аргу. Неулыбчивый генерал угромо усмехнулся. Вот уже и главные террористы отсиживаются в римской гостинице. И не придал рапорт особого значения. Хорошо поработали ребята из Аксен-Сервис, а с Бонским Министерством иностранных дел, который с февраля негодует на выпиющее нарушение германского суверенитета в гостинице Эден Вольф, как-нибудь трясется. Зато какой отрадный результат! у УАЗ с перепугу попрятались по щелям. Правда, когда генерал заново просмотрел досье Марка Родена, у него мелькнуло сомнение. Такой человек с перепугу прятаться не станет. Да и чего особенно пугаться? На опытный взгляд вроде и со стороны ясно, что по соображениям политики и дипломатии Никто сейчас не позволит устроить новое похищение. Лишь много позже понял генерал Гебо, почему трое уасовских главарей вдруг так озаботились своей безопасностью. Между тем в Лондоне Шакал не терял времени даром. Размеренно и последовательно он выполнял то, что наметил на конец июня и первые две недели июля. Для начала он положил себе прочесть по возможности все, что написал Деголь и что написано о нем. Он пошел в библиотеку и по новейшим книгам о Деголе составил подробную библиографию. Затем заказал по почте нужные издания на чужую фамилию и адрес в крупнейших книжных магазинах над книгами он просиживал далеко за полночь, стараясь как можно отчетливее представить себе тогдашнего хозяина Елисейского дворца от его детских лет до последнего времени. Многое из того, что он узнал, практического значения для него не имело. Все сколько-нибудь существенное заносилось в блокнотик. В этом изучении жизни и характера французского президента особенно помог третий том его воспоминаний под названием «Острие шпаки» алюфиль де лепе», где Шарль де Голь подробно изъясняет свою жизненную позицию и судьбоносное назначение. У Шакала был живой и цепкий ум. Он прекрасно усваивал и трезво оценивал прочитанное, а в памяти его откладывалось впрок великое множество всевозможных фактов. Однако же, хотя образ величавого и надменного президента Франции достаточно вырисовывался из его мемуаров и книг близких очевидцев его жизни, ответы на свой главный вопрос, возникший еще 15 июля в номере Венской гостиницы, шакал пока не получил. К концу первой недели июля он все еще не знал, когда, где и как его убить. Он отправился в читальный зал Британского музея, заполнил формуляр на всю ту же чужую фамилию и углубился в подшивки главной ежедневной французской газеты «Фигаро». Когда его осенило, в точности неизвестно по-видимому. 8-10 июля на мысль его навела газетная колонка 1962 года. Он проверил свою догадку по газетам за все годы президентства деголя начиная с 1945 года, и она подтвердилась. Никаких сомнений. В этот день и в этот час, невзирая ни на какую опасность, и уж тем более на болезнь или на плохую погоду, Шарль де Голь непременно появляется перед народом. Предварительные розыски таким образом закончились. Теперь надо было продумывать план. И он продумывал его долгие часы, лежа на тахте в своей квартире, глядя в кремовый потолок и со вкусом выкуривая сигарету за сигаретой, пока план не сложился до последней детали. Около вариантов он забраковал, но в конце концов все стало на свои места, а в унисон с вопросами «когда» и «где» разрешился и вопрос «как». Шакал отлично знал, что в 1963 году Ни одного из лидеров западного мира не охраняли так тщательно и так надежно, как президента Франции. Убить его было куда труднее, чем, скажем, президента США Джона Феджеральда Кеннеди, что и подтвердилось впоследствии. Убийца англичанин не ведал, однако, о том, что американцы любезно предоставили экспертам французской службы безопасности возможность ознакомиться с организацией охраны президента Кеннеди, и те остались очень невысокого мнения о своих заокеанских коллегах. И, по-видимому, недаром, в ноябре 1963 года Джона Кеннеди застрелил в Далласе полоумный авантюрист, а Деголь дожил до своей отставки и тихо скончался у себя дома. Итак, Шакал знал, что тягаться ему предстоит с едва ли не лучшей в мире службы безопасности что охрана Деголя постоянно начеку в ожидании очередных покушений, что нанявшая его организации просвечена насквозь. Оставалось рассчитывать на то, что он никому не известен. И на строптивый характер жертвы, который почти наверняка не пожелает подчиниться настояниям охраны. А рассчитывать на то, что в намеченный день гордый, упрямый, Презирающая опасность Президент Франции Обязательно рискнет жизнью И подставится Хотя бы на несколько секунд